Глава 8. Фирма «Сокол» предлагала услуги по охране организации частных лиц, и когда Гуров явился туда, его сначала приняли за клиента. «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласила миловидная девушка, сидевшая за столом с компьютером в небольшом вестибюле. «Что вас интересует? Сопровождение, охрана объекта? Или, может быть, услуги личного телохранителя? Меня интересует директор фирмы». сказал Гуров, доставая удостоверение. По-видимому, девушка была на двести процентов уверена в полной юридической чистоте организации, в которой она работала, поскольку, прочитав содержимое документа, лишь удивленно повела бровью. «Хорошо, я сейчас узнаю», — сказала она, поднимаясь со стула. «Подождите минуту». И, открыв дверь, ведущую из вестибюля, скрылась во внутреннем помещении, оставив полковника на попечении видеокамер. Ждать ему пришлось больше минуты, но все-таки не так долго, чтобы высказывать возмущение. Когда дверь открылась снова, вместе с девушкой в вестибюль вошел крепкий, невысокого роста мужчина, с заметной проседью в темных волосах. «Здравствуйте. Вы хотели меня видеть?» — обратился он к Гурову. «Если вы директор этой фирмы, то да», — ответил тот, — Игорь Корзун, к вашим услугам. «Лев Гуров, мы можем где-нибудь поговорить?» «Да, конечно. Можно пройти ко мне в кабинет», — пригласил Корзун. И, когда они вошли в комнату, указал на стул. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Так о чем вы хотели поговорить? Мы что-то нарушили?» «Ни в коем случае», — поспешил успокоить его Лев. «Мне просто нужна характеристика на одного из ваших бывших сотрудников. Хочу получить представление, что это за человек, кто именно». — Щетинин. Щетинин Сергей Юрьевич. Что можете сказать о нем? — Да, в общем-то, ничего плохого, — с недоумением ответил Корзун. — А что, он что-то нарушил? Успокойтесь, пожалуйста, никто ничего не нарушал. И Я очень рад буду услышать о Щетинине положительные отзывы. Это просто оперативная проверка. Вы не могли бы дать более подробную характеристику Сергея, как он зарекомендовал себя во время работы, «Хорошо зарекомендовал. Серьезный, спокойный, сообразительный. Он у нас на выездах дежурил, в группе быстрого реагирования. Знаете, драки там разные, дебош, нарушение общественного порядка». Так вот, он в таких ситуациях никогда не срывался. Всегда действовал с холодной головой, обдуманно. А там ведь случаи тоже разные были. И провокации, и оскорбления. «Какой-нибудь придурок обдолбанный попадется? Такого можно говорить». В общем, бывало всякое. Ребята иногда не выдерживали, превышали, так сказать, меру. Вкладывали в работу личные отношения, понимающий улыбнулся Гуров. Вроде того, но с Сергеем подобного никогда не случалось. Как-то он умел отстраниться, что ли, отвлечься от всего этого, не принимать на свой счет. Хороший был парень, правильный, и кулаками, где надо, поработать умел, и мозги были на месте. Всегда можно было на него положиться. Он был у меня одним из самых лучших. До сих пор жалею, что ушел. А почему ушел, если все так хорошо складывалось? Да как всегда. Чуть только появляется кто-то поспособнее, сразу норовят его переманить. Вот и Сергея переманили на большую зарплату к крутому бизнесмену. По крайней мере, он так мне сказал, когда увольнялся. Да я верю, почему бы и нет. С его способностями... Телохранитель из него наверняка получился отличный. Без страха и упрека, так сказать. А что это за бизнесмен, который его переманил? Откуда же мне знать? Ведь не я его рекомендовал. Сами как-то встретились. Значит, Сергей не сказал, у кого именно собирается работать? Нет, не сказал. Сказал только, что это бизнесмен, и что пообещал платить ему хорошие деньги. Размер зарплаты для Сергея имел важное значение. «Само собой. Для кого же он не имеет значения?» «А у Серёжи? Насколько я знаю, родители умерли рано, пришлось дорогу себя пробивать самостоятельно. Так что зарплата для него была важным фактором. Может быть, даже самым важным». «Понятно. Еще один вопрос. Ваши сотрудники имеют право на ношение огнестрельного оружия? Оно используется в процессе работы?» «Практически никогда». Разрешения, конечно, у большинства имеется, и на выезды ребята берут с собой пистолеты. Но я сейчас даже для примера, пожалуй, не смогу припомнить случая, когда их пускали в дело. Нам ведь чаще всего приходится работать в людных местах, как тут открывать стрельбу. Нет, оружие мы практически не применяем. Так только для острастки при себе держим, чтобы народ должное уважение имел, улыбнулся Курзон. Что ж, думаю, политика правильная. Психологические методы тоже приносят свою пользу. Но обращаться-то с оружием, наверное, ваши ребята умеют. Для них это не просто элемент экипировки. Само собой. И умеют, и умения это постоянно совершенствуют. В тире каждый бывает как минимум раз в неделю. Это обязательная норма. А уж сверх того, по желанию. Сергей часто тренировался? Он, да, наверное, через день ездил. Любил стрелять. И умел. Лучше его результаты никто не показывал. Но это и не удивительно. У него ведь была довольно приличная подготовка. Армия, потом еще служба по контракту. Была возможность потренироваться. Да, действительно. Поговорив с Корзуном и выходя из охранной фирмы, Гуров думал, что его первоначальные выводы подтверждаются. То самое спокойствие и серьезность Щетинина, о которых все говорили в один голос — его стрессоустойчивость и умение быстро ориентироваться в ситуации, все эти качества как нельзя лучше подходили для выполнения разных деликатных поручений. И они же, эти качества, первыми приходили на ум, когда он задумался о характеристиках, которыми должен был обладать человек, способный организовать и совершить спонтанное убийство, каким явилось убийство Юлия Шульца. Вывод напрашивался один. Что не говори, а в лице этого Сергей Комаров действительно приобрел просто незаменимого сотрудника. Однако те же самые серьезность и здравомыслие Щетинина, которые делали его идеальным слугой, были самой надежной гарантией того, что господина своего он не выдаст. Простейшее логическое рассуждение, сделанное с холодной головой, безошибочно подскажет ему, что, взяв на себя всю вину, он отсидит положенный и выйдет. а испорченную репутацию не исправишь уже ничем. Если он заложит Комарова и покажет на допросах, что действует по его указке, позорное клеймо останется с ним на всю жизнь и перечеркнет все перспективы, а, следовательно, он не заложит его никогда. Доказательства на Комарова нужно добывать где-то в другом месте, вновь задумался Лев. Этот Сережа — вариант совершенно бесперспективный, Он не первый год работает у босса и наверняка знает уровень его возможностей. Если, не щадя живота, он пойдет за Комарова на нары, тот всегда поддержит, благо Сибирь как дом родной. Может быть, даже удо устроит верному вассалу со временем и поддержит, и освободит пораньше, и на работу снова возьмет. А если Сережа сейчас его кинет, гнить ему в лагерь от звонка до звонка, Да и после этого счастье немного обломится. Нет, не такой он дурак, этот серьезный продуманный парень. На Комарова нужно добывать факты в другом месте. За всеми этими мыслями Гуров не заметил, как летит время, и сейчас, взглянув на часы, с удивлением обнаружил, что уже третий час дня. Вспомнив, что с утра ничего не ел, он осмотрелся в надежде найти... где-нибудь неподалеку кафе или хотя бы ларек шаурмой. И в это время зазвонил телефон. «Иваныч, чем-то очень взволнованный вопил Стас. У нас тут сенсация». «Правда? А орать зачем?» — недовольно проговорил Лев. «У меня чуть перепонки не лопнули». «Да кто орет-то? Я тебе такую новость припас, а ты к словам придираешься». «Что, бизнес-ланч удался? Более чем. Ты где сейчас?» Нужно встретиться. Это не телефонный разговор. Я в Бутове. От тебя это, наверное, далековато. Давай через полчасика встретимся в кафе. Знаешь, там недалеко от управления. Экспресс называется. Ты там бывал уже, по-моему? Да там, наверное, все наши перебывали. Самый близкий питательный пункт. Хоть по разу, думаю, каждый отметился. Вот-вот. Вот и я тоже сейчас отметился бы с удовольствием. Завтрак у меня уже давно усвоился, а пообедать все никак не соберусь. Это ты у нас, счастливец праздный, все по дорогим кабакам шляешься. А мы, рядовые труженики, и до ларька с шаурмой за весь день не доберемся. В общем, подъезжай в экспресс, там поговорим. Заодно и перекушу, приятное с полезным, как говорится. Через полчаса Гуров, как и обещал, подъехал в кафе. Крючко, чем-то очень довольный... уже сидел за столиком перед чашкой кофе. «О, Иваныч!» — радостно воскликнул он, увидев входящего Гурова. «Наконец-то!» — думал, уже не дождусь тебя. Прошло ровно полчаса, — невозмутимо проговорил Лев, — даже немного меньше. Кафе-экспресс предлагала своим посетителям не только кофе и пирожные. Там можно было вполне прилично пообедать. Взяв себе порцию плова и салат, он устроился за столиком напротив Стаса И приготовился слушать. Короче, выскреб я последний из сусеков и потащился в этот ресторан, возбужденно рассказывал напарник. Знаешь, может быть, империя, самый дорогой кабак в Москве. Гордись, теперь ты сможешь всем рассказывать, что и ты тоже там бывал. Да уж. Деньжища одних. Ладно, как говорится, сейчас не об этом. В общем, довели его ребята до места и мне сообщили. Готовы, мол. Вся компания уже в зале. И Комаров в этот раз не один, а с другом своим сибирским. Это который с угром реки прибыл? Да, он. Я, значит, следом вхожу, осматриваюсь. Что сказать? Обстановка на уровне. люстра, сервировка, катки с пальмами. Райских птиц только не хватает. А так все есть. Приметил я, где вся эта компания во главе с Комаровым устроилась. Да и сам присел неподалеку. Охранник там был? Темноволосый, подкачанный. Да, само собой. Они возле стены столик заняли, в сторонке. Все сели, а этот стоять остался, на страже. Так и простоял все время, пока господа его трапезничали. Я было забеспокоился, что слушать помешает. Но нет, обошлось. К тому же они и не стеснялись особенно. Так орали, что на весь зал было слышно. Наверное, встречи радовались. Наверное. Но главная фишка не в этом. Главное в том, что Савелий этот через каждое слово бриллианты поминал. Фамилию? От удивления Гуров даже перестал жевать. Именно. Я тебе весь разговор пересказывать сейчас не буду. Но суть в том, что Комаров, похоже, похвастался другу своим новым приобретением, и тот захотел и себе такое же. Весь обед они эту тему мусолили. Тот ему алмаз, мол, был из Сибири. — Следовательно, в Сибирь должен и возвратиться. — Я, — говорит, — тебе сколько хочешь, плюсом заплачу. — А этот, — Комаров, то есть? — Я, — говорит, — сам тебе заплачу, только отстань. Я, мол, не для того покупал, чтобы на завтра продать. Я деньги вложил. — Хм, занятно, — задумчиво проговорил Лев. — Это он Савелию так сказал. — А на самом деле, может быть, как раз на него и рассчитывал, делая это приобретение, продать бриллианты, потом подменить на стекляшке. «Легко», — тут же поддержал Стас. Я еще в кабаке про это подумал. «Парень этот, Савелий, звезд, похоже, не хватает. Просто завидно ему. У того, мол, есть, а у меня нет. Хочу и себе, денег куры не клюют. При таких активах, видимо, хочется уже чего-то большего, чем роль Вани Деревенского. А из каких источников престиж накапливать, неизвестно». Вот и гоняется наш товарищ за бирюльками. Надеется, что как владелец престижной вещи и сам он за аристократа сойдет. Понятно. Комаров об этой особенности своего друга, разумеется, знал. И, вполне возможно, именно в расчете на нее и покупал эти бриллианты. А потом, увидев подделки, сообразил, что все это можно провернуть даже с большей выгодой. Интересно. «Фамилия — первое его вложение в драгоценности, или имеется еще что-то?» «Если первое, то стопроцентно в расчете на Савелия делалось», — заметил Стас. «Да, это можно даже к бабке не ходить. Как же нужно быть уверенным в человеке, чтобы не бояться играть с ним такие штуки?» «А кто докажет, что шутку сыграл именно Комаров? Он, вон, даже продавать не хочет, отнекивается». еще заставит поуговаривать себя, прежде чем взять двойную цену. Да, зацепил, похоже, крепко. Послушай, Стас, а ведь это проблема. Мы, собственно, навряд ли сможем доказать, что здесь имела место подмена, причем именно со стороны Комарова. И, соответственно, связь его с убийством Шульца тоже оказывается довольно призрачной. В плане доказательств, по крайней мере. Да, доказать все это, похоже, будет непросто, согласился Стас. Но не стоит впадать в отчаяние, товарищ полковник. Ты ведь меня еще не дослушал? А что, это не все новости? Нет, я ведь говорил, обед удался на славу. Так выкладывай, не томи. В общем, сидят они, припираются насчет этих бриллиантов. Я усердно жую и невзначай слушаю. Этот Савелий разные посулы Комарова предлагает. И денег сверху, и долю там, где-то, видимо... в одном из предприятий своих. Тот ни в какую. Бедный Савелий, кажется, все возможные варианты уже перебрал. И вдруг его вроде как осенило. «А хочешь, — говорит, — я тебе охоту организую там-то и там-то». Я так понял, речь о каком-то заповеднике шла. Напрямую они не называли. Комаров, похоже, давно о таком счастье мечтал. Так что даже притормозил немного, услышав об этом. То он сразу отказывался... Савелий еще договорить не успевал, а тут вдруг пауза. В пространство уставился и молчит. Думает. Савелий обрадовался, наверное, что наконец-то в точку угодил, — улыбнулся Лев. — А уж как... — Я-то обрадовался, — эмоционально проговорил Кричко. — Охота. Чуешь, чем здесь пахнет? — Не иначе оптическими винтовками. — Именно, — воскликнул Стас, так что посетители за соседними столиками обернулись. комаров ездит на охоту мало того судя по тому что они там говорили он в этом деле неплохо разбирается и кроме бриллиантов коллекционирует еще и ружья только здесь уже об антикварных экземплярах речь не идет. все самое современное и как ты наверное догадываешься отнюдь не дешевое даже из того что они там мимоходом упомянули уже можно сделать, Вполне красноречивые выводы. Ремингтон, Винчестер, не говоря уж о нашей Мосинке. Или вот винтовка Лобаева, например. Знаешь, сколько такая стоит? И, кстати, эта модель – одна из лидеров в плане точности выстрела. Да, в плане точности неплохая. Хочешь сказать, весь этот арсенал имеется в коллекции Комарова? Судя по их разговору, да. И если вспомнить... с какими эмоциями велся этот разговор, то сразу станет понятно, что оружейная коллекция занимает Комарова гораздо больше, чем какие-то там бриллианты. У него аж глаза загорелись, когда они перешли на эту тему. То есть, если Савелий выполнит обещание и организует для него эту охоту в заповеднике, есть все шансы, что бриллианты Комаров ему продаст? Не устоит таки перед соблазном. Да уж перед таким вряд ли. И двойную цену взять, да еще и бонус за это получить в виде сафари. «Думаешь, речь о двойной цене?» Немноговато, с сомнением спросил Гуров. «Двойная или не двойная, она по-любому будет выше той, что заплатил сам Комаров. Он своего не упустит. Да и грех упускать, когда само в руки идет. Это да. Так вот, в связи со всем вышеизложенным, думаю, за доказательствами дело не станет». Нужно только поплотнее его пасти, а там уж сами события аналогическую развязку выведут. Савелий в гостинице живет, и если прослушку ему в номер поставить, думая о том, чем там закончились у них эти заповедно-бриллиантовые переговоры, мы будем знать одними из первых. Ребят, которые присматривают за Комаровым, я тоже сориентирую, в нужном ключе, так сказать, чтобы при любой возможности старались не только смотреть, но и слушать». а Комарова в квартиру жучка внедрить — это что, нереально? Боюсь, что нет. Это Савели здесь наездами, а у Комарова, можно сказать, база. У него везде охранники дежурят, и в коттедже постоянно кто-то находится, да и в квартире тоже. Помещение никогда пустыми не остаются. Незаметно в гости зайти не получится. Жаль, зашел бы с удовольствием. Глядишь, и удалось бы обнаружить, где он эти бирюльки хранит. «В общем-то, где он настоящий хранит, я тебе это и сейчас могу сказать. В коттедже? Само собой. Там такая цитадель, только на танке въедешь. Да и то еще очень постараться придется. И видео, и охрана, все как надо. Тогда, наверное, и подделки тоже там хранит. Может быть, как раз где-нибудь неподалеку от настоящих? Не исключено. Но нам главное не где хранит, а когда подменивать собирается». Если этот момент засечем, все остальное само собой приложится. И парень его этот, и квартира в Сокольниках, там же, где убитого ювелира, и то, что из шоу-рум этот злосчастный ювелир вышел практически одновременно с его охранником, все это сразу в цепочку выстроится, и вкупе с его коллекцией охотничьих ружей составит вполне логичное основание для доказательной базы. Пулька-то в черепе застряла, на вылет не прошла, Да из отпечатков, которые наши эксперты сняли там на чердаке, возможно, удастся что-то полезное извлечь. Так что не стоит впадать в отчаяние. Не так еще безнадежно у нас с тобой в плане доказательств. Прорвемся? Завидую твоему оптимизму. Кстати, думаю, не стоит сосредотачиваться исключительно на боссах. Охрану тоже не следует из виду упускать. Я тут навел кое-какие справки об этом парне, Сергея. Темноволосый подкачанный, он самый... У него после армии два года работы по контракту и нежная любовь к упражнениям в тире. Стрелять любит и умеет. Это резюме озвучивают все без исключения, кто с ним общался. Что ж, этот факт только еще раз подтверждает, что сейчас мы действительно на верном пути. Надеюсь, блуждать уже как-то даже надоело. И к тому, что за охранником тоже неплохо бы присмотреть. Отдельную наружку лично для него выставлять, конечно, не стоит, но ты, когда ребят своих ориентировать будешь в нужном ключе, про Щетинина им тоже скажи. Щетинин? Это фамилия его? Да. Если в тот день на чердаке был именно он, это должно было как-то отразиться на расписании. Если я правильно понял, он находится при Комарове практически неотлучно, а чтобы провернуть операцию с убийством Шульца, ему было необходимо свободное время». Причем такое, на которое у него имелось бы алиби. Вопрос этот довольно интересный, и если нам удастся его прояснить, доказать участие Щетинина будет гораздо проще. «То есть нужно, чтобы ребята отследили стандартный режим дня именно этого охранника?» — уточнил Стас. «Да. В чем состоят его основные обязанности? Всегда ли он ходит за Комаровым или случаются перерывы? И чем он обычно в этих перерывах занимается?» Получив ответы на эти вопросы, мы сможем составить приблизительную картину того, как действовал он в день убийства. Резонно. Я со своей стороны тоже постараюсь внести лепту. С бывшими сослуживцами и коллегами Щетинина я уже переговорил. Теперь хочу наведаться к нему по адресу проживания. Если сейчас он с Комаровым, думаю, время самое подходящее. Хочешь бомбануть его квартиру? Нет. просто пообщаться с соседями. Послушаю, что скажут, какие у них впечатления от этого соседа. Кроме того, возможно, он проживает не один, а с какой-нибудь зазнобой. Это еще лучше. Дамочки бывают чрезвычайно словоохотливы, особенно если намекнуть им, что хочешь услышать положительные отзывы об их кавалерах, или что кавалеру грозит опасность. Тут уж проблема не в недостатке данных, а в переизбытке. Такого наговорят, «Что и не рад будешь, что спросил?» «Неблагодарный», — усмехнулся Стас. «Сколько раз именно от дамочек приходили самые ценные сведения, и не сосчитать? Об этом и речь. Если, например, Щетинин делился какими-то планами или не так давно делал дорогие подарки, все это может стать неплохой зацепкой. Насчет подарков, это ты к тому, что Комаров заплатил за хорошую работу с Шульцем? Не исключено». В общем, сходить к нему я считаю полезным. Послушаем, что там скажут. Успехов тебе. А мне, значит, опять ювелиров разруливать? В полном одиночестве, брошенному на произвол судьбы? Вот припомню я тебе. Обязательно. Что там с ними, кстати? Удается расколоть? А куда они денутся? Их, считай, на месте преступления с поличным взяли. И клише, и изделие с поддельным клемлением. Уже обнаружили? «Документация, опять же. Дельца округляется, не волнуйся. Я даже несколько новых арестов инициировал». «Это кого же ты так жестоко?» «А вот как раз ювелиров. Несколько человек, которые выполняли эти пресловутые индивидуальные заказы. И реально заказанные, и те, что под маркой Фаберже шли. Их ведь те же самые люди делали». «А по Фениксу что?» «По Фениксу сложнее и дольше». Там ведь приходится уже проданные изделия отслеживать, документацию поднимать, покупателей этих доверчивых разыскивать. Работы хватает. Орлов людей мне, конечно, дал, но и за всем тем дело идет не быстро. «Знаешь, что меня здесь удивляет?» «Где здесь?» — недоуменно взглянул Стас. «В этой истории с предложением бриллианта, когда охранник принес его в Феникс и сказал, что ему поручили его продать». Зачем он это сделал? Я имею в виду Комарова. Если уж он действительно планировал продать коллекцию, то мог выбрать гораздо более солидную фирму для этой операции. Тот же «Даймонд», например. А он засылает казачка в левую фирму, которая не соответствует ни статусу этих бриллиантов, ни статусу самого Комарова. Зачем он это сделал? «Да, вопрос интересный», — задумчиво проговорил Стас. Но, думаю, ответ на него может дать только сам Комаров. Суть задуманной им аферы пока не ясна. Может, обращение в подобную низкосортную компанию – часть плана? Если он планировал подмену, в «Даймонд» не так просто было бы осуществить этот маневр. А здесь в «Фениксе» народ гораздо более лояльный и изговорчивый. Что ж, может быть. Хотя тогда вполне вероятно, что целевым клиентам изначально был вовсе не Савелий. Ладно, Иваныч, не будем строить догадки на пустом месте. И так уже от всего этого у меня шарики за ролики заползают. Сейчас наша задача — следить за действиями Комарова и не упустить момент, когда он захочет подменить бриллианты. Он или его верный вассал Щетинин, уточнил Гуров. Да, или он. А уж когда повяжем их обоих на месте преступления, тогда и будем пытать, какие они там строили планы. А сейчас рассуждать об этом бесполезно. Иди-ка ты лучше к мальчику в адрес, с соседями пообщайся, да и я пойду. Продолжу интересный разговор с ювелирами. Квартира, в которой был зарегистрирован Сергей Щетинин, располагалась в одной из старых девятиэтажек в Бутове. Адрес Гуров записал еще утром, когда искал информацию в компьютерных базах и теперь, медленно проезжая по двору, В поисках места для парковки пытался параллельно вычислить, в каком подъезде могла находиться квартира с нужным ему номером. Приблизительно посчитав в уме, он предположил, что подъезд должен быть предпоследним, и, выйдя из машины, направился прямо туда. Ему повезло. Когда он подходил, кодовая дверь открылась, и из нее вышел какой-то мужчина, и Лев быстро проскользнул в подъезд. Номера на дверях первого этажа подсказали ему, что в догадках он не ошибся, и жилплощадь Щетина располагалась именно в этом подъезде. Последовательно обходя этажи, нужную квартиру Лев обнаружил на третьем. Он позвонил и долго слушал ответную тишину. Очевидно, если была у Щетинина зазноба, сейчас она находилась где-то в другом месте. Недолго думая, полковник позвонил в соседнюю дверь. «Кто там?» — раздался неуверенный женский голос. «Я по поводу вашего соседа», — стараясь говорить как можно мягче, — произнес Гуров. «Не подскажете, когда его можно застать дома?» «Сергея?» — растерянно переспросила женщина. «Да он редко бывает. А что вы хотели?» «Я... Я из полиции. К нам заявление поступило. Люди разыскивают родственников. Так вот я хотел с ним встретиться, поговорить. Может, просто одинаковые фамилии?» «А возможно, это именно тот человек?» «Из полиции?» Снова неуверенно прозвучало из-за двери. «А документы у вас есть?» «Да, разумеется». Лев достал удостоверение и в развернутом виде приложил к глазку. Неизвестно, сумела ли гражданка прочитать, что там было написано, но через минуту щелкнул замок, и дверь открылась. Перед Гуровым стояла пожилая, не очень опрятная женщина в старом халате и с растрепанными волосами, выкрашенными в ярко-рыжий цвет. Она пытливо оглядела полковника с ног до головы, после чего спросила, «А какие родственники? У Сергея давно все умерли?» «Это только проверка», — терпеливо разъяснил Гуров. «Возможно, это и не тот человек, но фамилия. Ведь по этому адресу проживает Сергей Щетинин. Я не ошибся?» «Да, Сергей. Только он, можно сказать, и не проживает здесь совсем. Редко бывает. Вот как, а почему?» «У него есть еще квартира?» «Что вы! Откуда она у него возьмется?» «И это-то есть только потому, что родители умерли. Отец его совсем рано помер. не Непутевый был пьющий, а потом и Лида. Вы были знакомы с ними?» «Как же, конечно, знакомы. На одной площадке живем. Как не быть знакомыми?» «А сами вы давно здесь живете?» «Да всю жизнь, можно сказать. Я здесь многих знаю». «Значит, родители Сергея умерли рано». Вновь вернулся к теме Гуров. «Да, совсем без времени скончались. Что Лида, что Юрик этот ее. Сколько уж она от него натерпелась не передать. И пил без просыпа, и по бабам таскался. По делам ему? До сорока лет даже не дотянул. В тридцать шесть загнулся. Цирроз? Да и неудивительно так пить. Тут не только цирроз, тут... А мать Сергея, значит, позже умерла? Да, позже, но тоже без времени». Сколько уж этот Юрик ее тиранил, как только терпела бедная. Из этого и не расписывалась с ним. То есть официально женаты родители Сергея не были? Нет, Лида не хотела. Юрик-то предлагал? Как протрезвеет себя придет, так и начинает. Я, мол, не хочу, чтобы мой ребенок незаконно рожденным назывался. Ты, говорит, обязана зарегистрировать наши отношения. Она не соглашалась? Нет. И я вам скажу, правильно делала. Какой из него отец? Недоразумение одно. Но ведь они все равно жили вместе. Ведь она от него не уходила, хоть и не расписывалась. А куда уходить? Это ж и жить где-то надо, ребенка воспитывать, одевать, кормить. Откуда ей все это взять? А что, родственников у Лидии не было? Нет. Еще маленькая была, все померли. Ее бабка воспитала. Она мне сама рассказывала. Отучилась, работать пошла. Потом вот Юру этого встретила, не было печали. баба она хорошая была, Лида. Серьезная, аккуратная такая. Сразу видно, что не деревня какая-нибудь стейросовая. Ей, конечно, не Юру этого. Ей инженера какого-нибудь нужно было. Воспитанного, образованного. Но кому нужна сирота безродная? Вот и взяла, что подвернулась. На шею себе. Он хам невоспитанный. Она деликатная, чувствительная. «Даже не скандалила с ним никогда. Он напьется, начнет приставать, и то ему не так, и это не эдак». Она, зная себе, молчит. «Ни звука я за все время громкого от нее не слышала. Тяжело, наверное, было так жить». «Ещё как тяжело!» — говорю же, совсем измучил бабу. «Хоть и пережила она его, да все равно ненадолго». «Серёжу вот жалко, один остался». Правда, к тому времени, как Лида скончалась, он уже и в армии отслужить успел, и поработать там где-то, военным. Хороший мальчик, в мать пошел, не в отца, да и Лида тоже старалась, воспитала его, учила. Видать, тоже не хотела, чтобы еще один Юра из ее сына получился, но и воспитала. Хороший мальчик, и в школе он хорошо учился, и потом ничего за ним дурного не вспомню. Всегда вежливый, уважительный, здоровается всегда. Правда, бывает здесь редко. Значит, мать Сергея умерла, когда он уже вернулся из армии? Да, тогда. Он, собственно, из-за этого и вернулся. Я ведь вам сказала, после того, как отслужил, он еще работать остался. По контракту, что ли? Или как их там набирают? Не знаю. Но когда узнал, что мать совсем плохая, все контракты свои прервал и вернулся. Только уж помочь ничем не смог. Похоронил только. И после смерти ему досталась эта квартира, правильно я понял? Да, сразу на себя и переоформил. Тогда уже это можно было. В смысле, приватизировать. Сергей подсуетился. А что, я считаю, правильно. Собственность, она и есть собственность. Они с Юрой хоть и не расписаны были. Сережу Лида на фамилию отца записала. Щетинину, то есть... Так что и с оформлением никаких проблем у него не возникло. Сама-то она Межуева была, а квартира на Юрке числилась. Если бы у Серёжи была фамилия матери, еще неизвестно, что бы получилось, может, и совсем отобрали бы. А так все хорошо прошло. Никаких проблем не возникло. Теперь у нас Сергей с квартирой. Правда, бывает здесь редко. Но это уж... У него такая работа. Он так и говорит мне, когда появляется... «У меня, — говорит тетя Люда, — такая работа, что я на ней круглые сутки находиться должен. Так что вы, мол, не удивляйтесь. А мне что?» «Мне и дела нет. Лишь бы было у нас все тихо да мирно. А что до прочего?» Говорливая тетя Люда продолжала извергать на полковника нескончаемые словесные потоки. Но он уже не слушал. «Межуева! Межуева!» — неотвязно крутилась в голове. Где же я это уже слышал? Межуева, Межуев, Сергей Щетинин, Сергей Межуев. Межуев. Странно. Почему, кажется, знакома эта фамилия? Фамилия? О, черт! Фамилия! Ключевое слово сразу вызвало в памяти рассказ Павла Шурыгина, секретаря аукционного дома «Даймонд», и неожиданная догадка... осветило все запутанности и непонятности этого расследования, как удар молнии. Неясности и противоречия испарились блески истины, и перед внутренним взором полковника в одночасье возникла цельная завершенная картина, отражающая истинно суть произошедшего. Межуев, пораженный неожиданным прозрением, думал он, так значит, этот Сергей тоже Межуев, родственник того самого купца, который когда-то приобрел огромный алмаз и заказал три бриллианта по числу своих сыновей, Василий Межуев. Вот откуда я знаю эту фамилию. Но тогда что же получается? Получается, что бизнесмен Комаров ко всем этим интересным событиям не имеет ни малейшего отношения. Получается, что всю эту хитроумную комбинацию и задумал, и осуществил его телохранитель, Айда Вот что значит гены. Родственник под женской линии. А какая в сущности разница, если по-мужской никого не осталось? Послушайте, — прервал лев, разливавшуюся все это время соловьем, словоохотливую соседку Сергея. А у этой Лидии, матери Сергея, какое у нее было отчество, вы случайно не знаете? У Лиды, конечно же, знаю. Ивановна она, Лидия Ивановна Межуева. Это девичья фамилия. А Юркина она не взяла, не захотела. Сережу того вот да, его она на отца записала. А сама нет, не взяла, не захотела. Наскоро попрощавшись с разговорчивой женщиной, Гуров поехал в архив. Ему не терпелось проверить свои предположения, столь кардинально менявшие ход расследования, ну и полностью объяснявшие, что в действительности произошло. В центральном архиве, где полковник рассчитывал получить интересующие его сведения, информацию документы принято было заказывать загодя. Чтобы избежать проволочек, ему пришлось упомянуть о своих особых полномочиях, но результат стоил того. Получив в свое распоряжение нужные документы, Гуров уже через полчаса выяснил, что в потомках одного из сыновей Василия Межуева числился некий Иван, Он был представителем последнего поколения, зарегистрированного в родословной, и на момент этой регистрации имел полтора года от роду. Дальнейшие ветви генеалогического древа в документах не значились, но Лев уже понимал, кем именно продолжился род знаменитого купца. «Значит, Межуев. Вот она, первопричина». Эта тетя Люда говорила, что Лидия посвящала много времени Сергею, Занималась, с ним воспитывала. Почему бы не предположить, что однажды, во время этих занятий, она поведала ему романтическую семейную историю о трех бриллиантах. В этом нет ничего сверхъестественного. Такие истории всегда передаются, даже если от самих раритетов, на которых они основаны, осталось лишь воспоминание, только мечта. А здесь вовсе не мечта, а вполне реальная материальная ценность, Сергей, да и сама Лидия могли знать, что коллекция сохранилась и даже демонстрируется на выставках. Другое дело, что сирота безродная не могла надеяться на то, что камни удастся вернуть. А вот сынок оказался проворнее. Раздумывая о том, как могли развиваться события, Гуров пришел к выводу, что все случилось очень просто и незатейливо. Повсюду сопровождая босса, Сергей просто по естественному ходу вещей узнавал о его ближайших планах, и когда Комаров решил приобрести коллекцию, тоже узнал об этом одним из первых. Можно только гадать, какие чувства всколыхнулись в душе парня, но, несомненно, одно. До того момента, как в шоу-рум он увидел копии бриллиантов, у него и мысли не было как-то конкурировать с хозяином. Однако три стекляшки, практически идентичные оригинальным бриллиантам, направили его мысли в другое русло. Человек, укравший подделки, заранее знал, как сможет их использовать. В этом я, похоже, не ошибся. Довольный своей проницательностью, думал Лев. Сергей был уверен, что сможет подменить камни. Иначе не было никакого смысла присваивать дубликаты. На чем базировалась эта твердая уверенность? Интересный вопрос. Комаров доверял ему не только личную безопасность, но и ключи от сейфа. Впрочем, это были уже детали. Как Щетинин намеревался подменить камни? Каким образом получил свое распоряжение винтовку, наверняка взятую из коллекции того же Комарова? Как выкроил время для того, чтобы застрелить Шульца? И чем объяснил свое отсутствие? Все это были вопросы важные, но не главные. А ответ на главный вопрос был найден. Теперь Гуров в этом не сомневался. Именно телохранитель Комарова по своей собственной инициативе, а вовсе не по указке хозяина, украл дубликаты и убил заметившего эту кражу Шульца. Теперь было понятно, о чем хотел поговорить пожилой ювелир. Приходилось только пожалеть, что понял это Лев слишком поздно, и отнятую жизнь уже не вернуть. Еще раз просмотрев полученные документы, он выбрал несколько наиболее красноречивых и показательных, и попросил их отксирить. Принадлежность Щетина к купеческому роду была одной из составляющих мотива убийства, и чтобы доказательства по делу выглядели убедительно, принадлежность эту необходимо было документально подтвердить. Получив ксерокопии, Гуров вышел из здания архива и направился к машине. На душе у него было легко, и в голове впервые за эти напряженные дни не ощущалось гнетущего хаоса, из необоснованных догадок, недодуманных мыслей и вопросов, остающихся без ответа. Сев за руль, он достал телефон и позвонил Стасу. «Как у тебя дела?» «Как обычно, горю на работе», — бодро ответил неунывающий напарник. «Я не то, что некоторые. Я по городу не раскатываю под предлогом, что мне в чей-то адрес надо. Сижу на месте, за решеткой в темнице сырой, прилежно тружусь». «Расспрашиваю, выспрашиваю, вывожу на чистую воду». «Кто у тебя сейчас?» «Один из бухгалтеров мастера Точнее, одна». «Мило беседуем, обсуждаем нюансы составления финансовых отчетов. Таких, с помощью которых можно расходные драгоценные материалы налево вводить?» Усмехнулся Гуров. «Да, и этих тоже. А у тебя как? Стряслось что-нибудь? Или просто соскучился по мне?» Конечно, соскучился. Какая же еще может быть причина? Не по делу же я звоню. Действительно, как-то глупо спросил. Вот что, Стас, переходя на серьезный тон, проговорил Лев. «Давай-ка ты заканчивай свои милые беседы и дуй в управление. У меня для тебя тоже сенсация есть».